Глава 9. Волерский помещик тяжело шагал по своему большому мрачному дому. Его шаги были медленные, как у человека, перенесшего большие испытания и потерпевшего поражение. В последнее время он все чаще и чаще заходил в западную часть дома, где жила его дочь. Да, у Воллера была еще и дочь, но она в расчет не принималась. Да и стоило ли с ней считать, насмерть запуганная своим отцом, пустоголовая, не способная никакой работе по дому. Но, вопреки всему, она была человеком, о чем он часто забывал. Она вышла замуж за соседского сына, и оба считали, что должны получить в наследство поместье Воллера, после того, как Монс Воллер погиб такой жестокой, но почетной смертью. Когда зять находился на отдаленном горном пастбище, На него свалился камень, и он погиб. После него остался наследник. Вскоре после его смерти дочь волера родила мальчика. И этот ребенок стал единственным утешением для воллерского помещика. Годовалый мальчик жил теперь вместе со своей запуганной матерью в западном крыле усадьбы. Дочь ничего не значила для помещика, тогда как внук был всем. Не то чтобы он хотел или был способен ухаживать за ним, Просто он видел в нем наследника. И этот наследник теперь умирал. Никто не знал, что у него за болезнь. Он был тщедушным, бледным и слабым. Отказывался от еды, постоянно плакал. Он лежал посреди роскошной постели, маленький и истощенный, глядя на всех своими большими, испуганными глазами. Воллер без стука вошел в комнату. Дочь вскочила со стула и склонилась перед ним. Даже не взглянув на нее, он подошел к внуку, маленькому Эрлингу, пристально посмотрел на него. Рот мальчика искривился. Он боялся этого огромного человека, называемого дедом. «Только бы он выздоровел!» – пробормотал Воллер и вышел из комнаты, хлопнув дверью. В гостиной он сел на свой обтянутый кожей стул и задумался. Ему было не до еды, его целиком поглощали тягостные мысли. Вошли двое людей, выполнявших его и судейское поручение. Остановились в дверях. Их приход напомнил волерскому помещику о Вильяму и об бомбаре. «У этих людей льда есть все», — раздраженно подумал он. «Они плодятся, как кролики, их ничем не истребишь. Тогда как я потерял все, что имел. Теперь они объединились с моими главными врагами из Сварцкогена. Но меня им не поставить на колени». Перевес на моей стороне. В моих руках находится та, что разрушила мою жизнь, убила моего сына. И еще один из них сидит у меня под охраной. Я всех их переловлю, одного за другим». Месть была для него теперь единственным утешением. Его несчастья придавали ему силы, возбуждали в нем желание поставить на колени других. «Ну что?» – спросил он. «Как он перенес еще одну порку?» И когда они подошли поближе, он увидел на их лицах страх и ужас. «Что случилось?» «Она опять это сделала», — сказал один из них, невзрачный на вид. «Что сделала?» — спросил волерский помещик, уже догадавшись, что тот имел в виду. Однажды он сам видел глаза Вильяму через свое смотровое окошко, когда она прогнала преступника. И этого он забыть не мог. «Мы начали бить его», — сказал его с подручной. «Но не успели мы ударить и пару раз, как она оказалась там». «Что вы болтаете? Она что, вошла туда?» «Нет, на ее глаза, господин», — сказал другой. «Она приказала мне опустить кнут, и я не мог ее слушаться, потому что вид у нее был такой, словно она явилась и самой преисподней, господин». «Вот что творят эти люди льда!» Прорычал, вставая в вольерский помещик. «Но «Ну, теперь этому будет положен конец. Наши планы помочить его у нее на глазах рухнули. Позовите-ка моего друга-судью, да поживее!» Судья явился незамедлительно. «Я уже слышал, что произошло», — тихо произнес он. «Следует ли мне призвать ее к суду? Или же мы?» «Нам не нужно придавать это дело огласке». Она о язык и наверняка разболтает о своем пленении, о коктавлей и многом другом. К тому же этих дьяволов поддерживает нотариус, а этот смазливый швед – королевский курьер. Нет, все это мы должны провернуть сами. Судья придвинулся к нему и сказал. Как обычно поступает с ведьмами? Воллерский помещик внимательно посмотрел на него. С ведьмами? О, есть множество методов. «Самый простой из них?» Его мрачное лицо просияло. «Да, конечно же! Настоящую ведьму следует сжечь на костре!» «Но это нужно сделать тайно. Мы должны избегать какой бы то ни было огласки». На лице воллерского помещика появилась жуткая улыбка. «Это будет незабываемый костер!» «Незабываемый, и она не должна ни о чем знать заранее». Она одержима опасными силами и может заколдовать нас, если мы попадемся ей на глаза. «Точно! Однако...» «Что же?» «Меня смущает одно. Амбар не подходит для этого». «Да», — подумав, согласился судья. «Загорится вся усадьба, да и лес совсем рядом». «Усадьбу не жалко, она и так вот-вот развалится. А лес поблизости нужно вырубить. На это уйдет день». «Правильно. А как быть с этим?» с курьером его величества короля Карла 11 «Мы не должен быть свидетелем происходящего». Судья кивнул. «Он слишком много знает. Так пусть же сгорит на том же самом костре». «Это будет замечательное представление, мой друг. Когда же мы устроим все это?» «Скажем, завтра вечером. К этому времени все будет готово». «Прекрасно. Теперь в моей жизни будет хоть какой-то просвет» бранд, в который уже раз подходил к окну. Доминик отпросился на три дня, и он отсутствовал уже более двух дней. Не следовало его отпускать. Они обещали ждать его три дня и только после этого отправляться на поиски. Но где его искать? Сначала он думал отправиться в округ Энг, но там они уже были. Неужели он окажется брошенным на произвол судьбы? Во всех трех усадьбах беспокоились. Габриэла плакала и обвиняла себя в том, что толкнула, хотя и невольно, Доминика на верную гибель. Никвас хотел тайно отправиться на поиски обоих, но его остановил Андрес. Страх, ужас, плач царствовали в Гростенсхольме. Каждому, будь то мужчина или женщина, по-своему не хватало Виллиму, подобно тому, как в свое время все работники готовы были отправиться на поиски маленького Матиаса. Ларс, сын Еспера и внук Клауса, тоже искал, в основном вокруг своего собственного дома, стоящего в лесу на холме. Ларс удивил всех, женившись и родив дочь, которая тут же поставила всю семью с ног на голову. У них появился очаровательный, белокурый, толстый и крикливый ягненок, вокруг которого все вертелось. Ни у кого не было сомнения в том, что у маленькой Элизы добрая душа. И в самом деле она напоминала пышную розу среди асота или лилию на бесплодной песчаной дюне. Она была хороша, как маленький эльф, с белокурыми локонами, падающими на плечи и голубыми ясными глазами. Ее веселое щебетание слышалось с утра до ночи в скромном фермерском домике. Еспер называл ее принцессой и никак не мог насмотреться на нее. — Как меня зовут Элиза? — спрашивал он обычно и годовалая крошка отвечала так, как ее учили. «Деда Епи!» И Еспер сиял, как солнце. «Это дедушкина внучка, такая же умница, как и он. Она унаследовала мою сообразительность». Мать Лизы ничего не говорила, только многозначительно поджимала губы. Девочку назвали в честь Элли из Линди-аллеи, которая считалась на ферме ангелом-хранителем и доброй феей. Они никогда не уходили с липовой аллеи с пустыми руками, если испытывали в это время нужду. Из Гростенцхольма тоже, поскольку ферма принадлежала хозяевам Гростенсхольма Маттиасу и Хильди, и их долг был помогать своим работникам. Что они и делали. Отношения же и другими жителями Линди-аллеи в значительной мере носили отпечаток дружбы, и это повелось с тех пор, как Суль явилась домой с тяжело больным Клаусом. И теперь всех их переживала за маленькую, непостижимую Фрекин Вильяму. Ларс отправился запирать на ночь на дворные постройки и синовал, но, вернувшись домой, он остановился в дверях и задумчиво почесал затылок. — Что с тобой? — спросила жена, укладывающая спать девочку. Элиза прыгала и возилась в кровати, а мать говорила сердито. — Ну, стой же спокойно, я раздену тебя, как говорят миллионы матерей во всем мире. «Я не знаю», — ответил Ларс. «Мне показалось, будто в сарае кричала рысь». «Что ты говоришь?» — удивилась его жена. «Эта кошка была там?» «Похоже, что так. Но опасности нет. Все животные заперты в клетку. А если у этой рыси детеныши? Кто-то мяукал, словно котенок». «Нет, в это время года у рыси не может быть детенышей», — скептически ответила его жена. Постойка! А не могло бы это быть чем-то другим? Привидением, например. Не знаю, что там такое было. Отец, пойдешь со мной? Возьми фонарь и посмотрим, что там. Еспер, который не любил разговоров о привидениях, сказал, что, конечно, он пойдет, но что-то у него разболелась нога. Эта нога болит у тебя всякий раз, когда ты пытаешься увильнуть от чего-то неприятного. Пошли же, там наверняка какой-то зверь попался в капкан. И Еспер, 67 лет от отроду, зажег, скрипя сердце, фонарь. Для верности он запер дверь на засов, взял нож и перекрестился. И они пошли. Вечер был безветренным, в воздухе пахло снегом, но снег пока не выпал. Поросший лесом холм казался угольно черным на фоне неба. Все было тихо. Далеко внизу светились маленькие желтые огни окон Грастенсхольма. «Лично я ничего не слышу!» Нарочито громко произнес Еспер, чтобы спугнуть возможное привидение. «Ты, отец, подожди немного. Сейчас услышишь!» Было холодно, но Еспер, расстегнувший по дороге свои многочисленные куртки, запарился. Его сопящее дыхание нарушало тишину. «Это становится...» «Тихо!» – прошептал Ларс. «Слышишь, как только ты открыл рот?» Сердце Еспера застучало, фонарь задрожал в руках. Из сарая послушался протяжный звук. «Нет, там никакой рыси!» – прошептал Еспер, побледнев. Они прислушались. У Ларса тоже пропало желание идти туда и закрывать на задвижку дверь, но он заставил себя сделать это. Для него было важно, чтобы его жена, которую он очень любил, гордилась им. Он крикнул в сторону сарая. «Во имя Иисуса Христа, если ты хочешь нам зла, иди туда, откуда пришел!» «Хорошо сказано, Ларс», — пробормотал Еспер. «Во имя Иисуса проваливай в ад!» И тогда из сарая послышался человеческий голос. «Во имя Иисуса Христа, я не хочу причинять вам никакого зла!» «Ради Бога, помогите мне!» В свете фонаря отец и сын уставились друг на друга. «Это человек, отец!» — сказал Уарс. «Пошли, отец!» По-прежнему боязливо, но все-таки желая ему помочь, Еспер поплелся сзади. «Подожди, мальчик, я ничего не вижу в темноте!» Они наткнулись в темноте прямо на стену сарая. «Эй!» — крикнул Уарс и остановился. «Я здесь», — ответил голос совсем рядом, справа от сложенных в кучу еловых веток. Они осторожно приблизились, высоко держа фонарь. «Господи, там кто-то лежит! Давай-ка поднимем его!» «Поднимайте осторожнее», — простонал человек. «Я тяжело ранен». «А он хорошо говорит». Глубокомысленно заметил Еспер. «Где раны?» «Во всему телу», — прошептал тот. «Но больше всего ранений на голове. Это очень серьезно». Ларс быстро вернулся к дому. «Морит!» — возбужденно крикнул он. «Морит!» Дверь открылась. Стало светло. «Мы нашли там какого-то парня! Пошли, поможешь нам!» «Он ранен?» «С ней произошло что-то страшное! Давай-ка побыстрее!» Дверь открылась, и через некоторое время вышла его жена. «Элиза еще не спит, поэтому я ненадолго», — негромко произнесла она. «Что там такое случилось?» Увидев раненого, она тут же взялась за дело. То, что не удавалось неуклюжим мужчинам, у нее сразу же получилось. Они уложили его на сани, и вскоре человека осторожно внесли в дом. Его уложили на супружескую постель, где когда-то Клаус и Роза проводили свои счастливые минуты, где родился Еспер и более 50 лет спал со своей супругой в счастливом браке. Здесь родился Варс и обладал своей женой Марит, и год назад здесь родилась маленькая Элиза. Ход истории. «Что с ним стряслось?» – спросил Еспер, взбудораженный тем, что все это происходит в его скромном домишке. «Он совсем плох», — сказала Марит. «Я просто не знаю, что с ним делать». «На вид он не простолюдин», — заметил Ларс, хотя и весь израненный. «Как же он попал сюда?» Человек открыл глаза, пытаясь что-то сказать. «Ну, что?» — спросила Марит, склонившись над ним. Его губы пытались выговорить какое-то слово. «Еще раз», — попросила она. Он сделал еще одну попытку. Марит вздрогнула. «Господи, мне показалось, что он сказал Вильяму!» Человек кивнул. «Вильяму, вы знаете, где Фрекин Вильяму?» Он снова кивнул, сделав знак, что нужно поторопиться. Марит засуетилась. «Ларс, бери коня и скачи вниз! Как можно быстрее!» «Позови господина Матиаса! Эти раны нам самим не залечить!» И господина Калиба, и молодого господина Николаса. У него целительные руки. Скорее!» Ларс ходил туда-сюда. «С чего мне начать?» «Поезжай к тем, кто ближе. Обойди всех по порядку». «На дворе такая темень. Что если конь?» «Что если? Что если? Садись на коня и скачи, и не будь простофилией. Никто не обращал внимания на Элизу, которая свесилась с кровати и во все глаза наблюдала за новоприбывшим лежавшим в постели отца и матери. Вехав верхом во двор линди Ларс поднял на ноги весь дом. Он кричал и стучал в дверь. И как только все узнали, что случилось, никто не мог заснуть. Николас и Ларс поделили между собой Гроссенсхольм и Элистранд, поскакав туда во весь опор. И все до одного обитателя трех усадеб направились в лесную избушку, в том числе еще болевшая Габриэла. И все протеже ему и тубрина Все прибыли среди ночек маленькой избушки Внутри нее сразу стало тесно. Они столпились у кровати. Человек был в сознании. Мари дал ему поесть и выпить горячего, но он почти не притронулся к еде. Но мать отправил всех обратно. Избушка тесна, так что большинству пришлось бы стоять за порогом, а ночь была морозной. Остались только трое – Калиб, Матиас и Никлас. Осталась с ними и Элли, которую очень любили в лесной избушке и которая фактически была сестрой Виллиму, хотя они и не росли вместе. Калип и Габриэла взяли сироту к себе, думая, что у них не будет детей, а также потому, что девочка им понравилась. Но когда Элли выросла и вышла замуж за Андреаса, у нее и у Габриэлы в один год родились дети – Никлас и Виллиму. Так что между сестрами была разница 18 лет. Будучи ребенком, Вильяму всегда чувствовала, что между ними есть связь, и она часто навещала свою взрослую сестру, нежную, скромную, чувствительную, чтобы поболтать с ней. Элли очень тяжело воспринимала исчезновение Вильяму. «Постойте», — сказал Никлас, приложив ладонь к губам, — «я же видел его раньше». «Ты знаешь его?» — спросил маттиас «Да, но... Ромерике?» «Как это было?» «Мы встретились на горном пастбище, но сначала в лесу. Его зовут...» «Не можешь вспомнить?» «Он возглавлял бунт! Дворянин! Скоктавл!» Никлас наклонился к нему. «Вы помните меня?» Человек кивнул. «Вас...» «Удивительные руки!» И снова он закрыл глаза, словно умер. Надеясь, что Скоктавл его слышит, Калиб взволнованно произнес. «Я отец Вилиму, Вы что-нибудь знаете о ней?» Бородатый, изможденный, израненный Скоктавл приоткрыл глаза и кивнул. «Замечательная девушка Вильяму. Вы можете гордиться ею». «Она жива?» Да, но она большой опасности. Руки Калиба вцепились к край постели. «Где она?» «Я... я не могу...» «Подожди, Калиб», — сказал Матьяс, «Ты так утомил господина Скоктаву, что он чуть не лишился чувств. Нужно сначала осмотреть его». Калиб согласился. «Накрывай на стол, Марит!» — шепнул жене Ларс. «Нужно чем-то угостить, господ!» Но Марит уже делала это, и пока Матиас и Никва занимались скоктавлом, они с Эли поставили на стол все, что было в доме. «Как мог этот человек с такими переломами выжить?» — изумленно произнес Матиас. На теле скоктавла не было ни одного неповрежденного места. Они работали быстро и умело. Матьяс использовал общеупотребительные средства, а Никвас — свои руки, касаясь ими наиболее поврежденных мест. Это благотворно подействовало на раненого. И он вдруг начал говорить. «Где я?» Они объяснили. «В округе Горстенцхолем?» Удивился он. Ну как я попал сюда?» «Откуда вы пришли?» Спросил Маттиас. Взгляд его затуманился. Они хотели повесить меня. По пути туда я бросился вниз с обрыва. Мне нечего было терять. Не знаю, сколько я пролежал там, внизу, но когда я очнулся, было темно. Веревка, которой были связаны руки, к счастью, порвалась при падении. Я пополз, будучи не в силу, стать на ноги по каменистому оврагу. Я не имел понятия, куда ползу и сколько я там полз, потому что без конца терял сознание. Я приходил в себя то днем, то среди ночи. Груды камней, крутые обрывы, лес, горы. Просто удивительно. Какой у человека инстинкт самосохранения. Но самое поразительное, что я выбрался из пропасти. Я карабкался почти по отвесной стене. У меня осталось впечатление о кошмарном страхе перед бездной. Эта длинная речь совершенно выбила его из сил. Некоторое время он отдыхал, тяжело дыша, словно после бега. Им приходилось сдерживать себя, чтобы не спрашивать о Вильяму. Наконец он открыл глаза. «Хуже всего с головой». Она горит и раскалывается, сосу, кто-то бьет по ней острым копья. — Я понимаю, — мягко ответил Маттиас. — Вам нужно как следует отлежаться. — Но где вы были до того, как бросились с обрыва? — спросил Калеб, который не мог больше терпеть. Скактаву наморщил лоб. — Я видел внизу округ Энк, большую усадьбу Воллера. Видя усадьбу судьи, где растет среди деревьев виселится дуб, туда мы и направлялись. Но откуда мы пришли? Он долго размышлял. Вильям и я были заперты в каком-то амбаре. В заброшенной усадьбе, состоящей из нескольких строений. Чтобы попасть в амбар, нужно было пройти через конюшню. Дальше он не мог рассказывать. Ему нужен был отдых. Они переглянулись. Заброшенная усадьба в округе Энк? Таких усадеб там нет, сказал Никвос. Нет, нет, сказал Скоктаву, облизывая иссохшие губы. Это не в округе Энк. Мой путь к смерти начался в другом месте. Они ждали, не веря ему. Откуда же? — спросил Калеб. — Из округа Гростенсхольм? Уж в это я никогда не поверю. — Я не знаю, — сказал Скоктавл. — Но чтобы попасть в Энг, нужно перейти через холм. — Значит, ему осталось в амбаре? — спросил Калеб. — Она была там, когда они увели меня. — Вы не видели там кого-нибудь еще? взволнованно спросил Никвас. Я имею в виду одного из наших родственников, молодого Доминика, который был со мной в Ромерике, когда я приезжал за Вильяму. Он тоже исчез. Скактаву попытался улыбнуться, но на его лице появилась лишь страдальческая гримаса. Доминик. Она часто говорила о Доминике. Видно было, что она связана с ним какой-то ненавистью, любовью. Нет, я никого не видел. Но я не знаю, сколько дней я был в пути. Это могло произойти до того, как Доминик отправился на поиски, заметил Матиас. Но самое главное, кто сторожил вас, кто сделал вас пленниками и почему? Превозмогая боль, Скоктавел произнес. «Меня схватил судья год назад. Меня привели в амбар, с уже тайной тюрьмой для особых пленников. Уже много человек погибло там». Меня схватили, потому что я был предводителем бунтовщиков, и судья не мог смириться с тем, что я разгуливаю на свободе. Но Вильяму... Элли заметила, что он хочет пить, и поднесла ему черпак с водой. Он сделал несколько глотков. От этого лучше заживают раны, — заметил Матиас. Кровообращение усиливается. Эти слова подбодрились, как тавла. Облегченно вздохнув, он продолжал. Вильяму схватил волерский помещик. Он и судья действуют заодно. «Мы так и думали», — сказал Калеб. «Этот волер — старая свинья», — с грима отвращения произнес Коктаву. Он сделал в стене смотровые окошки, чтобы наблюдать за своими пленниками. Я подозреваю, что они убрали меня потому, что ничего пикантного между мной и Вилиму, так и не увидели. «Это же...» — возмущенно начал Калип, но сдержался. «Значит, вы полагаете, что Доминик тоже мог попасть в амбар?» «Я ничего не знаю об этом. И это так далеко отсюда. Скажите, доктор...» — обратился он к Матиасу. «В каком я состоянии?» Все это время Николас держал свои руки на самых поврежденных местах. Рука матья солежала на плече у молодого родственника. «Любой другой погиб уже при падении, господин Скоктавл, но вы сделаны из поразительно крепкого материала. И вам еще раз повезло. Не всякому случается лечиться у целителей из рода людей льда. Такие целители рождаются редко. Последним был мой прадед, легендарный Тенгель. Молодой же Никлас, его праправнук!» Скоктавл попытался улыбнуться. Я горжусь этим и считаю это для себя честью. Но ведь и вы кое-что умеете, доктор Мейден, У Матиаса, с его нежным взглядом, был весьма лукавый вид. «Кое-каким фокусом-покусом я обучен, это верно», — сказал он. «Но сам по себе я простой смертный, не обладающий какими-то особыми качествами». «Но доброе сердце — это уже кое-что». Я благодарен вам за вашу заботу. Марит скромно пригласила всех. Не будете ли вы так любезны откушать за нашим столом? Теперь не время. Начал бы мать и осекся видя, какой гордостью светятся глаза Еспера, пригласившего господ отведать холодного молока, ячменных лепешек и домашнего пива, видя смущение Ларса, приглашающего их к столу, видя, как Марит боится, что они скажут нет и он вспомнил, как впервые встретил свою любимую жену Хильду в доме палача, как она угощала его печеньем, испеченным к Рождеству, мастерски сделанным печеньем, и у него комок застрял в горле. «Благодарствуем за угощение», – с достоинством произнес он. «А потом мы переправим господина Скоктава в Гроссенсхольм. Там есть все, что нужно для лечения». Все сели за стол». Варс и Еспер сидели на краю постели, глаза их сияли. Маленькая Лиза прыгала в своей кроватке, и Варс взял ее на руки. Марит строго посмотрела на него, но ничего не сказала. И во время еды Никласу пришла в голову мысль, которая помогла разгадать загадку. Овраг, с обрыва был виден округ Энг? Все задумались С нашей стороны нет никаких оврагов. Сказал Матиас. «Скажи мне вот что», — задумчиво произнес Никлас. «Ведь родня вольерского помещика раньше не жила там. Откуда он родом?» В разговор вмешался Еспер. «Они же хитростью отобрали усадьбу у Сварскугина. Парни из говорили мне об этом 50... лет 50 назад. Они родом из Муберга». Все повернулись к нему. Лицо его горело от радостного возбуждения и смущения. Это он подсказал им. Муберг, Повторил Калиб. «Есть ли в этих местах овраги?» «Во всяком случае сконы холмов там более крутые», — заметил Матиас. «Да, там есть страшные пропасти овраги», — сказала Марит. «Я сама ходила туда, потому что там жила сестра моей матери». «Но мы уже вели поиски в округе Муберг», — сказал Матиас. «Но ничего не нашли, и никаких пропастей на пути из Энга в Муберг мы не видели». Ну, горы же тянутся к западу», — вставила Элли. «А другой дороги туда нет». «Это верно», — поддержал ее Марит. «Там есть отвесные скалы». «Подождите-ка». Все внимательно смотрели на нее. Однажды сестра моей матери говорила, нужно вспомнить, мы стояли тогда на вершине холма, указывая вниз. Сказала, вон там лежит заброшенная усадьба, но туда нельзя ходить. Там собирается нечистая сила. Вот что она сказала. — На вершине холма? Недоверчиво спросил Калиб. — Да, выходит, что эта усадьба лежит на склоне холма, так что сверху ее не видно. «Заброшенная усадьба?» — сказал Матиас. «Не думаю, что это имеет для нас какое-то значение». «А я думаю, что имеет», — неуверенно произнесла Марид, «Ведь моя тетя говорила, кто владелец этой усадьбы. Но теперь я не помню. Но я запомнила ее слова о том, что они приобрели большое поместье и переехали сюда много лет назад, вокруг Энг». «Вот так-то!» Воскликнул Никлас, вскакивая с табуретки, которая тут же опрокинулась, поскольку одной ножки на ней не хватало. «Теперь все ясно. Поскачем туда немедленно. Прямо сейчас». «Да», — согласился Матиас. «Но сначала переправим господина Скоктава вниз и соберем побольше людей». «Я поеду с вами», — тут же предложил Ларс. «Это прекрасно. Мы бы взяли еще с собой Марит, но...» «Я могу присмотреть за Элизой», — сказала Элли. «Я заберу ее и Еспера на Липовую аллею, а Марид покажет вам дорогу». Еспер ничего не имел против того, чтобы побыть немного в Линде аллеи. «Я поболтаю со своим старым боевым товарищем Брандом. Он уже, наверное, совсем старый». Все улыбнулись. Еспер выглядел лет на 20 старше моложалого Бранда. «Нам с Брандом есть о чем поболтать. Как мы сражались в Германии за Кристиана Четвертого». Матяс прервал его приятные воспоминания. Скачи первым, Калиб, и собери людей, и тех, из Сварцкугина тоже, и людей за Икибио, усадьбы моей матери». Ему не пришлось повторять это дважды. На ходу поблагодарив хозяев за угощение, Калиб выскочил за дверь. «Теперь они найдут Вильяму. Они напали на верный след». Да, это я им сказал! хвастался Еспер. Я понял сразу, едва услышав крик этого человека в сарае, что все это не просто так. Я бросился ему на помощь. Ларс и Марит понимающе переглянулись. Старый Еспер всегда тащился сзади и жаловался, но они любили старика и позволяли ему преврать. Временами он бывал бестолков, но никогда не делал никому плохого. Маленькая Лиза прыгала в своей кроватке, находя все это ужасно забавным. На всех лицах светилась надежда. Они получили весть от Вильяму. Конец 9 главы.